Глава тридцать пятая. Алёна. Новый год закончился, и отпуск тоже. Я уныло доставала смятую шапку за эти месяцы принявшую форму подушки. Хоть просохла, и на том спасибо. Но мокрый снег сейчас исправит эту историю. Квартира, что я снимала с девочкой из третьей группы, десять дней стояла пустая. Даже цветок дурацкий засох. Придётся искать похожее и пересаживать. Мы так уже делали. Сожительница приедет на день позже. Там что-то случилось у неё. Поэтому пару дней понаслаждаюсь. Натянула полёвку поверх тёплых колготок с начёсом. Хотя можно было штаны спортивные надеть. Всё равно потом уборка. И вряд ли нас сегодня отпустят пораньше. Бушлат сверху. И вот я уже иду по знакомой дорожке. Квартиру мы сняли поближе, что очень удобно. Внутри привычное раздражение, потому что отдохнуть за праздники не удалось. Родители загрузили по полной, и не осталось времени даже просто на то, чтобы нормально поспать. Поэтому настроение было никакое. Еще и три лекции «Сегодня, завтра и послезавтра». Мерзость. Предметы новые некоторые, но преподаватели старые. По истории государства и права такой полковник ведёт. У него талант к усыплению. Я когда слышу слово «комбатанты», у меня срабатывает крючок словно, и глаза сами закрываются. Когда я пришла на курс, Груша уже строил на взлётке остатки роскоши. Нас было реально мало. потому что мы взяли все призы, какие только можно. И Туя наша лучшей была, и Стенгазета вне конкуренции. Хотя Фальцева там такую поделку зафигачила, что аж до речи потерять можно. бойнист организовал выступление, тоже лучшее. А маша после какой-то там легендарной песни с Литвиным дали аж неделю отдохнуть. Тем не менее девушка стояла сбоку с сумкой, Готовая к парам. Но мы все уже поняли, что она не от мира сего. Покосилась на неё. Блаженная на что ли? Вика сбоку тоже смотрела на неё. Судя по слухам, сёстры Волобуевы приложили руку к происшествию с ней. Меня бы это не удивило. Но что я поняла? Маша-то всё ещё здесь. Но это чистой воды везение. Все думают, что она спит с Литвиным, поэтому он ее зашил. А после песни у народа вообще не осталось сомнений. Только вот через полгода звезда института выпустится. И с чем останется Маша? Недальновидно. А Волобоевы уже сейчас занимают особую позицию. Лично я их боюсь и лучше буду прислуживать, чем пойду против. У меня-то нет ни Литвина, ни богатых родителей. не хотя бы родителей, работающих в институте. «Сегодня у вас будет открытая лекция по теории государства и права. И я хотел бы сказать...» Отвлеклась от своих мыслей на грушу. Тот с веселым прищуром оглядывал нашу могучую кучку. Что за занятие? «Все мы знаем про ораторские способности преподавателя. Но если я увижу лицо, лежащее на шапке на парте сегодня...» Народ заржал. Все были в курсе, и легенды про этого препода ходили просто шикарные. Потому что он был интересной личностью и мог усыпить кого угодно. «Ну, Роман Борисович, вы же сами знаете, это как гипноз!» Все снова заржали. Часто бывало, что к концу пары в лекции сидячими оставались только первые парты. а большая часть курса беззастенчиво спала. Причем иногда с храпом. Препод такого вообще не замечал. «Придется потерпеть, Михайлов. Сегодня спать будет нельзя. Тем более, что, говорят, даже начальник может прийти на пару. Так что возьми себе почитать что-нибудь, не знаю». «В карты можно?» Груша повернулся на говорившего, и все опять заржали. Ну да, один раз было такое. Не в мафию, но всё же в дурака играли. Да, на паре. Мы выживали, как могли. Все, на кого мне будут жаловаться, лично от меня получат наряд вне очереди. А вот это уже серьёзный разговор. Так сказать, предметный. И так народу много ходит. А Михалыч, говорят, сейчас особо зверствует. Народ притих, оценивая масштабы потенциального трындеца. Придется спички в глаза вставить. Я как-то не рассчитывала первую пару честно сидеть. Да еще после отпуска, когда все 10 дней ложилась за полночь. Они там другое время не могли придумать. Диана стояла реально как привидение. Видно было, что следующий час она рассчитывала провести в определенном положении, горизонтальном. Её шапка тоже была, как моя, смята. Девушка частенько залипала на лекциях на галёрке. «Васильев, будешь докладывать и следить за порядком». «Почему я?» Парень ощетинился. Я как бы тоже удивилась. Обычно за Макара оставался из воротов, а если их обоих не было, то Олег. А на весь курс его заменяли командиры других групп, Но уж никак не Васильев. «Я что-то не понял, товарищ курсант. Вам что-то не нравится?» Молчание стало красноречивее слов. Так мы и отправились на пару. Бегом, короткими перебежками через курилку, без бушлатов, в третий корпус. Бррр, всё же не май месяц. Уселись. Сначала часть ребят забронировали места в конце. но их быстро оттуда пересадили. И так последние стали первыми. Не самый хороший вариант. Маша, как всегда, сидела на лекциях спереди, но сегодня я не стала вместе с ней. В итоге пожалела, так как позади меня устроились какие-то преподы. Аудитория была жуткая, я ее терпеть не могла. Старое, раскладывающиеся кресло в ряд, без парт. Писать приходилось едва ли не на коленках, ну и сидеть неудобно. Несколько преподавателей припозднились и уселись возле прохода. Пара началась. Мое же раздражение не сдерживалось. Все же слишком много произошло за последнее время. Голос преподавателя вгонял меня в состояние зомби. Я буквально чувствовала, как мои глаза высыхают и становятся красными. Спереди парочка ребят уже падала, поверженная монотонным рассказом. Но товарищи, не жалея ручек, под ребра тыкали слабые звенья. Периодически у гостей звонили телефоны, что тоже добавляло нам бодрости. Примерно минут через сорок открылась дверь. Стандартная «встать» — и пара была прервана. Встали, правда, не все, точнее все. но некоторые довольно медленно. Руководство пожаловало. Уселась сзади, пересадив пару преподов вперед. Хорошо, хоть не со мной рядом. Послышалось. Ставлю полтос, что генерал не выдержит и получаса. Я уже из последних сил терплю. Еще когда курсантом был, слушал его лекции исключительно в горизонтальном положении. Слушал. Лично я не знаю ни одного человека, кто бы их до конца дослушал. Пытка комбатантами — это было самое приятное воспоминание. Хоть где это спать не мешали. И два молодых препода сзади тихо захрюкали, пытаясь держать смех. Кажется, годы идут, а лучшие истории юридического института МВД остаются. Забавно. Но забавно было не только это. Через какое-то время по аудитории пронёсся шепоток. Я подняла голову, снова борясь со сном. Пробовала записывать, но стало только хуже, поэтому уткнулась в телефон. Читала какую-то нынче модную книгу про вампиров. было там только тормознутая какая-то. И тут я поняла, в чём дело. Прямо спереди, у прохода, один из преподов явно уснул. и стал подхрапывать прямо на паре в присутствии руководства видно товарищи тоже не дремали но искусство будить без палева не было отточено долгими лекциями некоего майора пнули в бок неудачно послышался хруст эта туша кило под сто, накренилась а потом со всего маху Свалилась в проход. Немая сцена, Лёгкая нецензурная брань И мёртвая тишина после. Спереди сидящий Василёк Радостно буркнул, Сдерживая ржач. «Чую, этот нарядом вне очереди Не отделается».